Туарек говорил о том, как он поехал через Тедикельт и Инсалу Ваулев, где находился большой аэродром. Огромный самолет, перелетевший море, доставил его в Марсель. Потом его везли в большом автобусе, связанном с целым десятком таких же. Вся связка неслась с чудовищной скоростью и поразительным грохотом. Он был привезен в небольшую гостиницу на окраине города, превосходившего своими размерами Всякое соображение около поля с целой «Р» величиной, на котором день и ночь ревели такие громадные самолеты, что в них поместился бы десяток самых больших сахарских грузовиков. Не в пример другим туарегам, считающим, что всякое закрытое помещение, место пребывания злых духов, Тересуэн не боялся комнаты. Хотя жизнь в гостинице угнетала его, он ожидал там воединения и молчания три дня. Потом его посадили в один из огромных самолетов, и он снова летел, глядя вниз, но ничего не увидел, кроме бесконечной равнины из белых облаков, в прорывах которых иногда блистала большая вода. Дважды садился самолет в каких-то неведомых странах, но Терресена не отпускали далеко от самолета. После короткого отдыха снова ревели моторы, и самолет опять поднимался за облака. Путь был совсем недолг, Меньше дневного перехода. Самолет упустился в туман и сел на гладкое, как тала, место, покрытое снегом. Стало очень холодно. Приветливо улыбающиеся девушки, подобно служившим в самолете, только говорившие по-французски медленнее и понятнее, отвели его с пятью спутниками в холодный, как палатка, автобус, и повезли в громаднейший город. Долго ехали они по улицам, покрытым снегом. Их привезли к большому серому дому на площади, украшенной статуей всадника на коне, а поодаль – неописуемо великолепным зданием из полированного серого камня с золотым куполом и высокими колоннами из цельных кусков красного гранита. Тресуэн привык к домам и более не задыхался под потолками в клетке из каменных стен. Все же он не стал спать на мягкой кровати, вделанной в углубление стены – а улегся посреди комнаты, на ковре, чтобы было прохладнее и больше воздуха. На следующий день его повезли через весь город к еще большему зданию, тоже серого цвета, широкими лестницами, наполненному шкурами невиданных зверей. Покупать эти шкуры съехались купцы разных стран, в том числе и те, которые доставили его сюда. Трюссен молча сидел в зале такой величины, что туда вместился бы дом губернатора в Томан-Рассете, наблюдая, как на необъятные столы вываливались связки шкур, и седовласый человек что-то кричал, стучал молотком, а купцы писали и тоже кричали. Разве за этим приехал Тересуэн? Что он увидит здесь, в доме шкур? Торик медленно встал, оглянулся и, видя, что на него никто не обращает внимания, вышел. На лестницу к нему подскочил какой-то человек, показывая настоящий поодаль черный автомобиль. Туарег отмахнулся от него и пошел пешком, осторожно и недоверчиво разглядывая встречных. Тересуэн старался запомнить дорогу между хмурыми громадами бесконечных каменных домов, таких высоких, что даже большие кипарисы в ущельях Тассили едва достали бы до крыш. Прохожие встречали его изумленными взглядами. Сразу было видно, что они никогда не видели Туарегов но взгляды их были приветливы. Молодые мужчины и женщины весело улыбались, а мальчишки некоторое время бежали за ним, как это делают все мальчишки городов Сахары, Нигерии и Франции. Его поразила одежда женщин. Голову и шею они кутали в меха, оставляя обнаженными стройные, покрытые загаром ноги, не боящиеся резкого, секущего сухим снегом ветра. Терресуэн дошел до огромной реки. Исполинские мосты горбились над ней. Позади высилось необычайно красивое желто-белое здание с золотой иглой, в низкое хмурое небо. Не обращая внимания на ветер, Туарек пошел через мост и повернул по набережной. Река покрылась толстым льдом, местами изломанным и торчавшим остроугольными прозрачными глыбами, похожими на кристаллы горного хрусталя, которые находят в скалах Тефидеста. Ниже второго моста река была свободна во всю ширину и быстро несла свою чистую воду цвета стали, покрытую рябью под ветром. Туарек облокотился на загородку из глыб красного камня, закурил и начал раздумывать. Громадный город был прекрасен особенно и хмурой красотой. Люди, в нем жившие, казались приветливыми и несердитыми, но крепче всякого забора отделяла от них на незнание языка и обычаев. Кочевник Сахары, тысячи раз спускавшийся в одиночку в самые далекие поездки по мертвым пространством пустыни, почувствовал себя здесь забытым, чуждым всем и никому не нужным. Даже мехари не было с ним, чтобы разделить его бесконечное одиночество. Вот она перед ним, легендарная страна русских, мечтая в Афанеур. Ну что же он расскажет, вернувшись в Сахару? Бесполезен его сказочный путь по воздуху бесполезные усилия, приложенные, чтобы попасть сюда. Французы хитры, они сначала не хотели пускать его, потом разрешили поехать на четыре дня с купцами, засевшими в доме шкур. Они знали, что он ничего не поймет, не узнает, не поговорит ни с одним человеком. А Афониор просто сказала, «Поезжай, посмотри и расскажи, что увидел, а что он увидел». Трюссен осмотрелся. Город, стынувший на морозном ветру, был запорошён чистым белым снегом, праздничным цветом Сахары. Там, на юге, белое трудно сохранять таким безупречно чистым. Это стоит дорого. Белоснежные дворцы и дома, автомобили, ковры и циновки. Самые лучшие мехари тоже чисто белые. А здесь белый снег щедро сыплется с неба и не тает, придавая всему нарядный и богатый вид. Небо низкое будто потолок в большом доме, сплошная пелена серых туч. Поразительно, но небо здесь более темное, чем земля в ее праздничном наряде. Нежный сумеречный свет, рассеянный, будто жемчужный, трогательно мягкий, ласкающий, а не убивающий человека, настраивающий его на тихое, грустное размышление. Ночь наступает здесь рано, тянется долго, но она гораздо светлее, чем ночь и сахара, хотя тяжелые облака лишают ее звезд и луны. Эта страна – полная противоположность пламенной пустыне, сгорающей в неистовом буйстве солнца, сухой и каменистой, ночью тонущей в черной тьме бесконечного пространства, под шатром серебристых звезд или сквозь залитой ярким светом луны, накладывающей на все кругом печать волшебства и несбыточных грез. Тересуэн закурил снова и повернул к гостинице близ храма с золотым куполом, Туарег закоченил. Несмотря на всю его закаленность, одежда была слишком легкой для такой холодной страны. Кончился день, четверть всего срока его пребывания в России. Едва он появился в нижнем зале, как к нему подошла маленькая девушка, служившая переводчицей для приезжих французов. Широко расставленными глазами и мелкими кудряшками светлых волос она напоминала Туарегу молодую овечку. Кочевник с молоком матери, всосавший любовь к домашним животным, никогда не евший их мясо, может быть, потому относился к переводчице с симпатией. Волнуясь, девушка стала говорить Терсуэну. Она заметила полную отрешенность торега от торговых дел и поняла, что он приехал просто посмотреть ее страну. Однако он очень плохо знает французский язык и, чтобы помочь ему в знакомстве со страной, нужен человек, знающий арабский. «Языка туарегов», – прибавила девушка, – «она думает, никто здесь не знает». Но ее друг изучает арабский язык, был в Египте и сможет быть полезным Тиресуэну. В тот же вечер явился молодой веселый человек с рыжими волосами и лицом усеянным, несмотря на зиму, веснушками. Французские спутники туарега отнеслись к новому знакомству неодобрительно. После ухода студента они до ночи объясняли ему козни коммунистов и их умение обманывать и опутывать неопытных людей. Но, в конце концов, навязанный им Туарек только мешал. Они были довольны, что его смогут занять осмотром Ленинграда, и они избавятся на оставшиеся три дня от сурового чужака, который не пил вина, ничего не смыслил в еде и почти все время молчал. На следующее утро студент явился за Тиросуэном. Судьба помогла ему, одинокому и невежественному страннику хоть немного узнать страну, в которую он попал по просьбе Афаниор. Туарек замолчал и задумчиво стал подгребать не несгоревшие стебли на середину костра. Ветер упал. Подошел самый поздний, предрассветный час безлунной ночи, когда ложится лошадь и встает верблюд. Звезды померкли, будто стихший ветер перестал раздувать их огоньки, на небе едва обозначилась уходящая за горизонт волнистая поверхность Ерга. Афониор воспользовалась задумчивостью Тересуэнна и задала ему вопрос, который сейчас интересовал ее больше всего. «Это очень важно», – нахмурился Тересуэн, «и я должен был бы пояснить тебе ранее, но улегся рассказом. Большая беда надвигается на нас, худшая, чем голод, засуха или война». «Что же может быть хуже всего этого?» Помнишь у могилы дочери Ахархелея на наши думы? Как мы, Туареге, сделались ладыками пустыни, ценой отрешения с благоседлой жизни, закалённым во множестве поколений. Привычным к лишениям скудной пищи, жаре и холоду нам удалось победить пустыню и сделать её место в своей жизни, ненаступным гораздо более многочисленным и могущественным народам. Сравни с жителями Оазисов. Те измождены нездоровым воздухом, поголовно больны лихорадкой, запуганы. В тесноте начинают и кончают свою жизнь. Тоже я видел на берегах Нигера и право наши отцы говорившие. Бойся страны без скал, где растут большие деревья. Там ты умрешь, а с тобой твой верблюд. Теперь подходит расплата. Отказавшись от оседлой жизни, мы отбросили возможность получить большое знание, остались такими же простыми воинами и скотоводами, какими были предки наших предков. «Но ты ведь учился во французской школе, усвоил их мудрость!» не сдержалась девушка. Трюсен рассмеялся и ласково убрал со щеки Афони Ор, непослушный завиток ее из синя-черных волос. «Меня только выучили говорить на их языке, и то плохо. Может быть, я неспособный. Французы не верят нам, они следят за нами» всегда судят о нас с подозрением. По-своему, они правы. Но все знания о мире и жизни были в их руках, ибо только через них мы узнавали дорогу к мудрости мира. Теперь я понял, какая большая беда, если дорога к знанию находится во власти военных начальников, преисполненных лжи и трусости. Мы можем знать лишь то, что разрешат нам, и мы живем на острове невежества, среди громадного мира, в котором, как в пустыне после дождей, Бурно растет могущество знания. «Только в этом беда», — ласково усомнился Афониор, — «Уйдем с тобой через ливийскую пустыню к арабам. Там, — говорят, — новое государство, освободившееся из-под власти европейцев. Там ты получишь знания и научишь меня. И мы вернемся, чтобы показать этот путь всем. Кто держит верблюда в песках или туарега в пустыне?» «Беда в другом. Придумано небывалое оружие». Бомба, которую сами европейцы называют адской. Взрыв ее может уничтожить в мгновение ока самый большой город. Такой, как Париж или город Ленина, в котором я был в России. Мало того, после взрыва на сотни и даже тысячи километров разносится ужасная трава. Она проникает в кости человека, заставляет его умирать в мучениях, лишает силы. Она делает мужчин и женщин бесплодными – а нерожденных детей – уродами. Никто не может спастись от яда. Он в земле и в воздухе, в огне и в воде, в пище, даже в молоке матери. а Афониор воспуги отшатнулась. Это так ужасно, что кажется сказкой о злобных джинах. Горе, но это правда. Джины действительно создали эту страшную штуку. Весь мир большой опасности, а теперь эта опасность подошла и к нам. Чтобы сделать эти бомбы еще страшнее и ядовитее, они устраивают пробы. Для этого выбирают пустынные, ненужные им места, отдавая их в жертву отраве. И вот французы выбрали Сахару. Но ведь не будут делать пробы там, где есть люди. Нет, конечно. Я думаю, что они возьмут самую мертвую местность в пустыне. Танезруфт? Нет, там проходит большая автомобильная дорога в страну черных. Они, наверное, выберут пустыню Тенерея или река Мадрор. Я не знаю, только думаю так. Но там и в самом деле никого нет. Но яд разнесется оттуда по всей Сахаре. Афониор упустила голову и молчала. Дересуен закурил, устремив взор в розовую мглу, залившую эрк с востока. Девушка, помолчав, сказала, «И ты, узнав об этом, рассказал другим?» «И за это военные стали преследовать тебя?» Туарек кивнул, зорко взглянув на Афониур. «И ты чувствуешь, что обязан это делать. Я тоже сделала бы на твоем месте и... Буду делать с тобой или одна?» Тресуэн порывисто поднялся. «Ты хочешь мне помочь? Ты будешь со мной? Это так хорошо, что даже трудно сказать. Французы, они думают, что наши женщины такие же пленницы мужчины» какими они представляют себя арабок. Поэтому ты не будешь у них на подозрении. А то, что знают женщины, будут знать все. Да, я постараюсь. И дети узнают от матерей, мужчины от возлюбленных, внуки от бабушек. Но ты будешь в большой опасности. Если узнают, то не пощадят тебя. А ты что хочешь делать? У нахмурилась девушка. Расскажешь все, а потом... У французов броневики, самолеты. Они сотрут с лица земли горстку туарегов. Неужели возможно сопротивление? Сопротивляться безнадежно. Пустыня вся открыта с воздуха, и мы на ней, как на ладони для самолетов. Но весь народ уничтожить не дадут. Это я тоже узнал. Теперь другое время, и каждая страна уже не может делать все, что хочет в своих владениях. Есть собрание стран, есть твоя заветная Россия, Она уже выступала на защиту арабов, а мы не дадим привести ядерную бомбу ни в Тенеры, ни в Амадрур. В пустыне есть тайные источники, не отмеченные на французских картах, есть и хорошие убежище. Если Аллах судил нашему народу умереть, то он умрет с оружием в руках, а не подохнет от страшной отравы, как облезлый пес жителя Оазиса. Девушка прильнула к Тересуэну, обвивая его шею своими смуглами, тонкими руками. Ты дашь мне горячее, чистое дыхание ласково коснулось лица Туарега. «Это...» – девушка показала на винтовку, прислоненную к опорному столбику шатра. «Я умею стрелять!» «Потом, сейчас нужнее твое слово и твои песни!» «Я поняла, но как-то узнала о низком деле, задуманном французами, в России!» «Поселитесь под крышей в городе, и низость войдет в ваши сердца!» верно старая поговорка!» Нет, была верна для прадетов в маленьком нашем мире. Я узнал обо всем не в России, во Франции. И там есть люди, много людей с чистым сердцем. Они защищают нас. Они пишут, кричат, рисуют. Делают все, чтобы не дать отравить Сахару. И еще множество людей во всех странах. Тогда почему же они не запретят совсем эти адские бомбы? Есть страны, где народ под гнетом власти, тем более сильный, что выше стало могущество оружия. Когда-нибудь, если смертельная опасность наступит им на горло, народы поднимутся, презирая смерть, и никакое оружие не спасет взорвавшиеся власти. Найдут самую глубокую на земле пещеру и закопают там навсегда ужасное порождение злых джиннов. А сейчас? Прости их, они не воины. Еще очень плохо. Там людям так много лгали, что они не верят друг другу более, не верят никому хотя бы тем, кто пришел открыть глаза и спасти их. Это самая большая беда для народов Европы. О да, лучше сто раз ошибиться, поверив в благородную сказку, чем отвергать все, стараясь быть умнее сердца. Ну что же увидела твое сердце в России? Теперь я знаю о тебе, иду с тобой, но ты мне не сказала еще всего о путешествии. Очень поздно. Завтра мы поедем к Хагаренам твоего племени, Будет длинным, и ты узнаешь все, что я видел.